Эпилог. Место, где живет огонь. 18 сентября 1979 года спутник Ландса-3, круживший над поверхностью планеты на номинальной высоте 918 километров, сделал снимок одного из регионов Центральной Африки диаметром около 185 километров в инфракрасном диапазоне, точнее, в диапазоне волн длиной от 0,7 до 0,8 миллимикрона. Несмотря на плотную облачность, обычную для зоны тропических лесов, снимок показал, что извержение вулкана Мукенка еще продолжалось и в тот день, то есть три месяца спустя после его начала. По расчетным данным, вулкан выбросил в атмосферу 6-8 кубических километров пепла, а по ее западному склону спустилось еще 2-3 кубических километра лавы. Теперь туземцы называли окрестности Мукенко Каньелифекой, местом, где живет огонь. 1 октября 1979 года Трэвис официально аннулировал голубой контракт, заявив, что в обозримом будущем найти естественный источник алмазов типа 2 b не представляется возможным. Японская компания Хакамичи вновь заинтересовалась процессом легирования алмазов Бором, предложенным Нагаурой. Исследованием легирования занялись и американские компании. Ожидалось, что к 1984 году процесс будет доведен до уровня, при котором его можно передать в промышленность. 23 октября Карен Росс уволилась с Стизер, И устроилась на работу в Федеральное бюро геологической съемки в Суфолсе, штат Южная Дакота, которая не выполняла военных заказов и не участвовала в экспедициях. Позже она вышла замуж за одного из научных сотрудников той же организации, Джона Беллингема. Питер Эллиот 30 октября взял творческий отпуск на неопределенный срок. В официальном сообщении делалась ссылка на то, что зрелость Эмми и ее большая физическая сила затрудняют дальнейшие лабораторные исследования. После этого проект Эмми был формально закрыт. Хотя большинство бывших сотрудников проекта последовали за Эллиутом и Эмми в Заирский институт этнографии, располагавшийся в городе Букама. Здесь Эллиот и его товарищи хотели продолжить изучение взаимоотношений Эмми с дикими гориллами в естественной среде обитания последних. В ноябре 1979 года появились основания предполагать, что Эмми забеременела. Сказать точнее было невозможно, потому что уже тогда Эми проводила большую часть времени в местном стаде горилл. Она исчезла в мае 1980 года. Тогда она исчезла на четыре месяца, но в сентябре того же года появилась с малышом, крохотным самцом, прижавшимся к ее груди. Эльюд знаками что-то сказал горилле. Каково же было его удивление, когда вместо Эми ответил малыш, «Эми любит Питер, любит Питер». Жестикуляция была четкой и безукоризненно правильной. Разговаривающего жестами малыша удалось записать на видеоленту. С малышом Эми не захотела контактировать с людьми. Когда малыш сам направился к Элиоту, она схватила его, прижала к груди и исчезла в буше. Позднее ее видели в стадии из 12 горил на склонах вершины Куамбара в Северо-Восточном Заире. С марта по август 1980 года Институт этнографии проводил учет численности горных горил. Судя по результатам этих работ, в Африке осталось всего 5000 особей, то есть в два раза меньше, чем 20 лет назад, когда подсчеты проводил известный зоолог Джордж Шалер. Таким образом, было еще раз подтверждено, что горные гориллы являются быстро исчезающим видом. Правда, в зоопарках были достигнуты определенные успехи по размножению горилл в неволе, поэтому представляется маловероятным, чтобы гориллы исчезли вообще. Но под натиском человека их естественная зона обитания неуклонно сокращается, и ученые обоснованно полагают, что, как дикие животные, гориллы вымрут в течение нескольких ближайших лет. Кахега вернулся в Найроби в 1979 году и какое-то время работал в китайском ресторане, пока примерно через год это заведение не обанкротилось. Тогда Кахега присоединился к экспедиции Национального географического общества, направлявшейся в Ботсвану для изучения бегемотов. Аки Убара, старший сын носильщика Маравани и специалист по радиоастрономии, работает в Кембридже, Великобритания. В 1980 году он получил премию Гершковица за работы по изучению рентгеновского излучения галактического источника М322. В конце 1979 года на амстердамском аукционе Шарль Мунро довольно выгодно продал 31 карат голубых алмазов типа 2B. Алмазы были куплены американской компанией Intec. В январе 1980 года в Антверпене Мунро был ранен советским агентом. Позднее тело агента обнаружили в Брюсселе. В марте 1980 года в Замбии Мунро арестовали пограничники. Но вскоре все обвинения против него были сняты. Говорили, что в мае того же года его видели в Сомали, но эти слухи не подтвердились. До сих пор официально он живет в Танжере. 8 января 1980 года спутник ландсат 3 сделал очередной снимок Центральной Африки в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что к тому времени извержение Мукенко закончилось. На снимке уже не было видно тончайших пересекающихся лазерных лучей, неизменно отмечавшихся ранее. Точка пересечения этих лучей располагалась над слоем черной лавы, толщиной в среднем около 800 метров, почти полмили. Под этим мощным пластом был похоронен потерянный город Зинж. Москва. Издательство Мир. Тысяча девятьсот девяносто четвертый год.